глава десятая. Мотор ревет, как раненый зверь, когда вылетаю с парковки бизнес-центра. В голове — хаос. Пришлось возвращаться для совещания с аудиторами. «Алиса, доча, прости». Телефон вибрирует в держателе. Номер няни. Рука тянется к кнопке громкой связи. «Лада Викторовна!» Голос с не дрожит, срывается на шепот. «Макар Сергеевич забрал Алису, и с вещами я, я не смогла остановить!» Мир сужается до размера экрана смартфона, кровь стучит в висках, пальцы сжимают аппарат так, что стекло трещит под нажимом. «Что? Он приехал, когда мы возвращались с прогулки?» Алиса обрадовалась, побежала к отцу. Он сказал, что едут в город. Я спросила, знаете ли вы... Я уже ничего не слышу. В ушах гул нарастающей ярости. Палец стыкает в кнопку отбоя. Затем сразу набирает знакомый номер. Трубку берут на третьем гудке. — Ну что, Лада? Голос Макара спокоен даже насмешлив. «Ты совсем спятил? Где моя дочь?» Крик эхом разносится по салону. «Дорогая, наша дочь в полной безопасности со своим отцом», сжимая руль так, что скрипит кожаный чехол. «Ты похитил ребёнка! Я звоню в полицию!» Его смех режет слух. «Похитил? Собственную дочь?» «Забыла, что мы все еще в законном браке!» Пауза говорит с явной насмешкой. «Ты сама начала эту войну. Угрожаешь разрушить мой бизнес? Научись принимать ответный удар!» «Верни ее немедленно! Или я...» «Или что?» — перебивает он. «Продашь акции? Разорвешь контракты? Поздно, дорогая!» «Спасибо, что предупредила. Теперь у меня есть свой козырь». Щелчок и гудки. Он сбросил вызов. Я бью по рулю, с ревом разгоняясь под красный свет. Первая квартира пуста. Внутри следы спешного отъезда. Неубранная постель, чашка с недопитым чаем. Вторая квартира в центре. Набираю адвоката. «Он забрал Алису! Игорь, помоги!» Называю адрес. Выскакиваю из машины, не доезжая до шлагбаума, даже не закрывая дверь. Бегу в сторону дома. Сердце бьется так, что, кажется, вырвется из груди. Окидываю взглядом элитное жилье. Два знакомых охранника в черном перекрывают вход. «Лада Викторовна, у нас приказ вас не впускать». «Здесь моя квартира! Вы меня знаете! Где моя дочь?» Мой крик разносится по тихому двору. «Предъявите документы на право доступа!» Бросает один, даже не глядя в мою сторону. «Я ее мать?» Голос дрожит. В страшном сне не могла такого представить. Получившие четкие указания охранники повторяют, как попугаи. Собственность оформлена на Макара Сергеевича. Без его разрешения мы его ребенка украли. Меня рвет на куски от бессилия. Бросаюсь вперед, пытаясь проскользнуть в приоткрытую дверь. Один из охранников хватает меня, заламывает руку за спину. Боль пронзает плечо. Но я не кричу, только шиплю, как загнанная кошка. «Отпусти! Пожалеешь!» Сзади раздается глухой удар. Охранник отпускает меня, хватаясь за нос. «Сука!» Я оборачиваюсь. Игорь стоит со сжатыми кулаками. Его обычно спокойные глаза горят холодной яростью. Второй охранник достает рацию. «Вызов полиции! Нападение!» Бросаюсь к окнам, крича. «Алиса! Алиса! Я здесь! Алиса! Солнышко! Мама рядом!» На нашем этаже приоткрывается штора. Там свекровь. Обычно строгое лицо. Сейчас кажется жалостливым. Но Алисы не видно. «Верните мне ребёнка!» Полиция приезжает через семь минут. Первый вопрос. «Вы в браке?» Теряюсь. «Да, но...» Полицейский давит. «Есть решение суда, ограничивающее мужа в правах!» «Я молчу. Нет такого решения!» Полицейский усмехается. «Мужская солидарность, как она есть!» «Тогда это не похищение. Отец имеет полное право». В который раз пытаюсь донести правду, которая никому не нужна. «Он украл ее!» Игорь берет меня за плечи, тихо шепчет. «Лада!» Они ничего не сделают. Давай, уедем. Как это уедем? Трясу головой. Нет, я не оставлю ее здесь. Полицейские смотрят на меня с раздражением. Если продолжите нарушать порядок, будем вынуждены доставить вас в отделение. Игорь крепче сжимает мои плечи, шепчет на ухо. Она в безопасности. Макар не причинит ей вреда но если ты сейчас попадешь в полицию... Он прав, задыхаюсь, слезы текут по лицу, но я даже не замечаю их, позволяю Игорю себя увести. Его машина пахнет кожей и дорогим парфюмом. Сижу, сжавшись комок, гляжу в окно на проплывающие мимо огни города. — Я сделал запрет на вывоз Алисы, — говорит Игорь, осторожно касаясь моей руки и на экстренное решение по опеке. — Я плохая мать? — спрашиваю через всхлипывание. — Ты хорошая мать. Только нужно научиться правильно расставлять приоритеты. Я, наконец, даю волю слезам. Тело сотрясает от рыданий. Понимаю, как никогда, что виновата во многом. Даже сегодня вместо ребёнка выбрала собрание. «Она там одна, с чужими людьми, без своих игрушек!» Игорь сжимает мою руку. «Она с родным отцом, Лада, он не причинит ей вреда!» «Ты не понимаешь!» — всхлипываю. «Это не про заботу, это месть! Он использует ее как разменную монету!» Я замолкаю. «В душе невыносимая боль!» «Где-то там, в той квартире, моя дочь. Сидит ли она сейчас в своей комнате? Плачет или уже забыла, что мама осталась за дверью, потому что папа сказал, что так надо?» Дом Игоря тёплый и тихий. Он наливает мне чаю, крепкого, с лимоном и мятой. «Пей!» Я беру чашку, но руки дрожат так, что он вынужден ее придерживать. Зубы клацают по фарфору. «Спать», — говорит он твердо, — «завтра будет тяжелый день». Провожает меня до гостевой комнаты. Падаю на кровать, даже не в силах раздеться. Он долго стоит в дверях. В карих глазах не только профессиональный интерес. Обещает чуть слышно. «Я не оставлю тебя одну». Закрываю глаза. Внутри... Пустота, которую ничем не заполнить. Перед глазами образ Алисы. Не хочу представлять, как она плачет или зовет маму. Пусть улыбается бабушке. «Я помогу тебе вернуть ее», — шепчет Игорь. Но я знаю, война только начинается, и мой ребенок — заложник в ней. Не слишком ли высокой будет цена победы?